Дубна. Между завтра и вчера. У Истомина снова забарахлило сердце. Не помогли и сердечные капли, поэтому ученого отвели в спальню и уложили на кровать. Анна проверила давление, Климчук принес физику горячий чай каркаде. Никифоров сел у кровати на стул, тягостно размышляя над ситуацией. Пришла мысль прекратить эксперименты и вызвать таки скорую, чтобы спокойно думать над проблемой. А времени снаружи. Истомин легко научил гостей пользоваться обратным отсчетом. Шел уже шестой час утра, и время в квартире неумолимо перемещало всех в прошлое. Климчук после дискуссии обошел комнаты и посмотрел на улицу из каждого окна. Так как снаружи было темно, увидеть что-то особое он не рассчитывал, но все же возбужденно доложил о своих открытиях. Читали Уэлса машину времени? Поинтересовался он. Помните, как путешественник полетел в будущее и видел, как солнце вставало и садилось быстрее в сотни раз? Мы сейчас плывем в прошлое, значит, должны видеть, как солнце идет назад с запада на восток, а люди ходят задом наперед. Почему же я вижу только серый туман? «Потому что при сбросе энтропии на границе времен происходит локальная декогеренция переходного слоя», — сказал Истомин. «Все элементарные частицы перемешиваются между собой, запутываясь и создавая суперпозицию. Фатоны видимого света в этой среде чаще сталкиваются с полевыми возмущениями». интерферируя и создавая квантовую пену. При этом образуется общая среда, тот самый туман». «Почти понял. Но почему тогда граница взаимодействия разных времен пропускает радиоволны? Мы дозванивались до внешних абонентов, а те, в свою очередь, дозванивались до нас. Почему радио не запутывалось в вашей квантовой пене? Да и то же самое касается телевизионных передач». Почему мы их видим, когда время в квартире движется назад?» «Работает эффект туннелирования», — сказал стомин немного оживляясь. «Слой пены чрезвычайно тонок. Его толщина близка к планковскому пределу 10-43 степени сантиметра. и В нем неизбежно возникают окна. Они тоже микроскопические, однако для фотонов радиодиапазоны...» видимого света — это не препятствие. Не совсем поняла насчет суперпозиции, — неуверенно проговорила Анна. Если амплитуда вакуумных флуктуаций увеличивается, процесс перемешивания идет быстрее, мешая Эверетовскому S-фактору создавать копии. Для наглядности я упростил объяснение, — слабо улыбнулся физик. — Я все равно не врубился. хохотнул климчук в моей голове тоже много пены хотя и не квантовой глеб лаврентьевич вы точно уверены в том что дикогерренция разрушит наш мир истомин закрыл глаза вам плохо склонилась над кроватью Анна. — что вам дать прекрати пытать человека с угрозой сказал никифор капитану а что я такого спросил удивился тот истомин открыл глаза «Благодарю. Ничего не надо. Сейчас оклемаюсь. Спасибо за морс, помог. Я прогнал Н-накопитель в будущее до предела, за которым может начаться цепная реакция распада материи. Мои расчеты оказались верными. Распад должен начаться сегодня к 12 часам ночи. У меня нет сомнений, что декогеренция сотрет... Все материальные структуры в нашем метагалактическом домене. — То есть мы обречены? — хмыкнул Климчук. — Возможно, наша копия уцелеет, если мы... Повисла пауза. Истомин о чем-то задумался, шевеля губами, словно читал молитву. — Если мы что? — не выдержал Виктор. Истомин очнулся. — Если мы найдем адекватное решение. «Здесь вы, главный, почему же не нашли до сих пор?» «Виктор!» — сдвинул брови Никифор. «Что, Виктор?» — возмутился Климчук. «Почему все ученые на таком уровне не задумываются о последствиях своих исследований? Кого не возьми, проявляется лишь вред для нормальных людей. Начали изучать радиоактивность, получили атомную бомбу, занялись вирусами, получили иммунодефицит и ковид, сколько можно». Глеб Лаврентьевич не виноват, сказала Анна. таковы все мы, люди. Я всеобщей погибели, не изобретал. Молодец, усмехнулся Никифор, в глубине души понимая и доводы следователя и Анны. Возьми с полки пирожок. Однако давайте не будем скатываться до обвинений друг друга и человечества в целом. Предлагаю искать решение проблемы. Времени у нас немного. Взорвать эту машину. Климчук кивнул на стенку комнаты, за которой располагался кабинет Истомина. «К чертовой матери!» «Мы уже обсуждали это предложение», — качнула головой Анна. «Уничтожение Н-накопителя не решает проблемы. Распад начнется сразу после уничтожения защитного кожуха машины. Это так, Глеб Лаврентьевич?» Истомин кивнул. «Боюсь, что да». «Помнишь, ты начала говорить о каком-то варианте», — сказал Никифор, обращаясь к женщине и незаметно для себя переходя на «ты». «Что-то такое, связанное с ходом времени». «Я подумала, что можно было бы предупредить такое ужасное развитие событий». «Как предупредить?» «Спуститься в прошлое до момента создания Глебом Лаврентьевичем Н-накопителя, когда его еще не было в железе». «Да, это неплохая идея, хотя и неосуществимая. Правда, при этом мы не уберегли бы копии мультиверса, уже вошедшие в его геном после наших недавних пересадок и возвращений». «Почему неосуществимая?» — возразил Климчук. «Когда Глеб Лаврентьевич начал строить накопитель? Два года назад. Спустимся туда и перекроем ему кислород». «Думай, что говоришь. Но я не в криминальном смысле». «Скорость нашего спуска в прошлое», — сказала Анна с сожалением, — «всего лишь два раза выше скорости основного потока времени. Нам в таком случае пришлось бы просидеть в квартире безвылазно четыре года. Это невозможно». «Так ведь Глеб Лаврентьевич говорил, что может регулировать скорость работы накопителя», — напомнил Климчук. Собравшиеся у постели физика гости перевели взгляды на него. «Не уверен». — проговорил Истомин, в глазах которого зажегся огонек заинтересованности. — Конечно, можно попытаться увеличить объем подсоса до необходимых величин. Увеличится и скорость спуска. — Но это не решит судьбу отпочковавшихся от нашей метавселенных, — сказал Никифор. — Они развиваются по-своему. — Не будь пессимистом, Ник, — укоризненно проговорила Анна, принимая его ты. «Ведь в каждой из копий остались наши аналоги. Ты, Виктор, я, Глеб Лаврентьевич. Неужели они не догадаются сделать то же самое, что собираемся совершить мы?» Мужчины переглянулись. «И пошли они, солнцем полимы!» — озадаченно пробормотал Климчук. «Аня, вы, похоже, единственный из нас, кто сохранил способность соображать». Никифор хотел было сделать следователю замечание, но по веселому блеску в глазах женщины понял, что она воспринимает ситуацию с юмором, и расслабился. «Помочь, Глеб Лаврентьевич?» «Да, пожалуйста», — физик попытался встать. Его отвели в кабинет и оставили у компьютера. «Побудь с ним», — попросил Анна Никифор. «Мне самой хочется», — согласилась она. В гостиной пахло лекарствами. «Жрать хочу», — заявил Климчук. «Не догадались дураки купить что-нибудь из продуктов, когда шли сюда. А теперь поздно». Никифор согласился с приятелем. Ему тоже хотелось есть. Потому что он провел в бегах и отсидках на нарах в квартире Истомина не полдня, а практически полноценный рабочий день, если суммировать все временные задержки. И неизвестно было, сколько им предстояло еще сидеть в тюрьме Истомина до выхода в естественную реальность. «Будешь звонить шефу?» «Зачем?» «Узнать, как там он разрулил ситуацию с спецами? «Этого мы никогда не узнаем. В настоящий момент он спит и ничего не знает ни об Истомине, ни о наших проблемах». «Забыл, что еще ночь». «Скоро будет вечер, по мере сползания времени в прошлое». Климчук неуверенно потоптался на месте. «Думаешь, у нас получится?» «Узнаем». «Ник!» — послышался голос Анны. Оба поспешили в кабинет. «Посмотрите расчет», — предложил Истомин, перед которым в глубине экрана светилась схема накопителя энтропии, а под ней — формула и текст. «Проверщик я никудышный», — смущенно признался Никифор. «В двух словах, что у вас получилось?» «При увеличении амплитуды квантовой пены...» «Разрешите я, Глеб Лаврентьевич?» — перебила физика Анна. «Контур защиты накопителя работает от обыкновенной розетки и потребует увеличения мощности питания. Если предохранитель выдержит. Можно увеличить скорость отсоса энтропии на три порядка. — Этого мало. Нам за час-два надо будет пересечь море времени глубиной в два года. Необходимо увеличить амплитуду вакуумных вибраций по крайней мере в двадцать тысяч раз. Выдержит ваш аккумулятор такие колебания? Истомин задумчиво погладил клавиатуру пальцем. — Не знаю. До таких значений я колебательный контур не рассчитывал. Что будет, если он не выдержит? Если честно, ничего хорошего. — Мы не рассыпемся на кванты, — сказал Климчук. — Понизится температура. У вас тут вот и так холодно. До каких значений? «Если на малой мощности температура в квартире держится на десять градусов ниже, чем во всем доме, то при максимальном поглощении она понизится градусов на шестьдесят». «Отпад», — фыркнул Климчук, — «мы же в сосульки превратимся». «У меня есть плед». «Спасибо огромное», — еще больше развеселился капитан, — «здесь никакой плед не спасет». «Машину мы, может быть, и запустим, а выходить из квартиры будет некому». По кабинету поплыло унылое молчание. Истомин то и дело морщился, мучимый сердечными болями. Анна что-то решала в уме, пристально разглядывая схему. «Кстати, почему вы говорите о каком-то максимальном поглощении, когда перед этим говорили об увеличении амплитуды? Как это согласовывается?» «Амплитуда флуктуации вакуума», — сказал Никифор. «По сути, его колебаний в данном случае сопровождается не ростом температуры, а ростом поглощения энергии, а вместе с ней энтропии». Истомин озадаченно нахмурился, удивленно посмотрел на следователя, но возражать не стал. «Есть одна идея», — несмело проговорила Анна. «Глеб Лаврентьевич». Я заметила дополнительный завиток антенны, который практически не участвует в цикле, как аппендикс в человеческом организме. — Это случайно не дополнительный клапан? — Не клапан, — криво улыбнулся Истомин. — Излучатель. — Простите, что не признался сразу. Мои кураторы попросили проверить идею векторного сброса энтропии, и я установил дополнительный вентиль. Ученый повернулся к люстре и показал пальцем на штырь в центре двойной спирали. — Вот он. — Вы его испытывали? — Включал пару раз, но вплотную не занимался. Он действительно может формировать луч. — Лучом этот трек не назовешь, скорее облако. — И все же он может послужить разрядником? — Разумеется, может. — Какова его мощность в импульсе? Измеряйте не в джоулях и эргах, а в единицах времени. Подождите, вы хотите использовать контур в качестве векторного излучателя энтропии, вернее поглотителя, чтобы время в луче, ну или в облаке, ускорилось в тысячи раз? Климчук посмотрел на Никифора шальными глазами, хотел что-то сказать, но майор не дал ему свободы слова. «Аня!» «Вы рассчитываете сбросить время назад в импульсном режиме?» Женщина кивнула. «Нужно только рассчитать объем облака и мощность утилизации энтропии до приемлемых величин. Тогда не пришлось бы погружать в прошлое всю квартиру. Хватило бы переместить только кого-нибудь из нас». «Меня!» — воскликнул Климчук, подскакивая. «Не понял», — пробормотал Истомин. — Нам не нужно взрывать или ломать вашу установку. Достаточно перехватить вас до начала постройки накопителя и объяснить последствия. Истомин погрузился в размышления. Климчук выбежал в хозблок, включил воду, вернулся с освеженным лицом, бормоча что-то под нос и поглядывая на люстру. Никифор уже оценил задумку женщины и теперь с восхищением признавался сам себе, что она нравится ему все больше. «Пожалуй, может получиться», — наконец очнулся Истомин. «Вы определенно талантливый теоретик. Я мог бы нырнуть в прошлое». «Нет, вы не пойдете», — сказал Никифор. «Это и рискованно, и опасно, и не гарантирует успеха». «Еще нарветесь на самого себя», — хмыкнул Климчук. «И не захотите исполнять наш план. Ведь может же тот первый вы и не согласится с вами». «Пойду я», — сказал Никифор. «Возможно, все резко изменится, и возникшая ветвь Вселенной разъединит нас, ведь я выйду в прошлом на два года раньше нынешних событий, и тогда Глеб Лаврентьевич просто не станет создавать Н-накопитель». «И мы не встретимся?» — ошеломленно проговорил Кремчук. Никифор улыбнулся. «В том-то и дело, что встретимся». — Два года назад я уже работал в следкоме, да и ты тоже, хотя в другом отделе. Аня два года назад работала в фистехе, пока не перешла в техцентрах к Зельдовищу. Закончила она. — Ну вот, я вас всех найду. — Кого? Тех, кто там будет жить? Климчук нерешительно посмотрел на Истомина. — А куда денемся мы, что останемся здесь? Мы исчезнем? Или переместимся в эту... «Как вы там называете? Эверетовскую ветвь? В другую вселенную?» Никифор встретил вопросительный взгляд Анны. «Ах ты, черт! Рано я обрадовался!» «Надо идти всем вместе», — тихо сказала женщина. «Всем четверым. Я бы не хотела рисковать и терять вас». «Но вы и не потеряете, ведь мы окажемся в любом последующем ветвлении. Мы будем помнить почти все». Разве что станем немного другими. — Да, другими, и это неправильно. Но идти вместе рискованно. Вдруг векторный контур не сможет вместить в облако всех четверых. — Я останусь, — сказал вдруг Истомин. Все повернулись к физику. — Глеб Лаврентьевич, — начал Никифор. — Я останусь, — твердо повторил Истомин. «Если вы все пересядете в одну и ту же ветвь, кто-то должен будет остаться в этой и контролировать ситуацию». «Галия Плаврентьевич», — проговорила Анна. Истомин поднял на нее покрасневшие слезящиеся глаза. «Позвольте мне сделать расчеты импульса. Это долгий процесс, и мне понадобится ваша помощь». — Конечно, я помогу, но подумайте, вам нельзя оставаться одному. — Пошлю вас в прошлое и вызову скорую. — Это можно сделать и сейчас. — Успею. Физик повернулся к компьютеру. — Начнем. Анна подсела к нему. Мужчины вышли. — Ну и поворот, — понизил голос Климчук. — Как думаешь, удастся нам этот трюк? И что мы будем делать, когда встретим в прошлом сами себя? — Не встретим, — усмехнулся Никифор. — Не даст новое ветвление мультиверса. Неужели ты до сих пор не понял, что каждое наше действие порождает новой копии Вселенной? Именно поэтому мы никогда не наткнемся друг на друга. Парадокса дедушки убитого своими внуками не существует. умом Умон-то я понимаю. — — смущенно признался Виктор. — Отрезвый опыт заставляет сомневаться? — Слушай, в горле пересохло. Может, глотнем что-нибудь градусное? Я видел в холодильнике начатую бутылку водки. — Выйдем отсюда в прошлом, глотнем. — Я сейчас хочу. — Потерпишь. — Послушайте, вы все такие спокойные, — фыркнул Климчук. — Будто знаете, что будет. «Вспомни мой сон. Все исчезнем». Шутник. «То был сон, а что в реальности? Ну, вылезем мы в прошлом. Встретимся с настоящим...» э -э Климчук в растерянности посмотрел на дверь в коридор. «Я в том смысле...» «Ничего, я понимаю. У него будет шанс и в запутанных вселенных разрубить этот гордий узел». «Вы же говорили, что количество рождающихся мультиверсий бесконечно». Он не посетит их все, разве что только одну. Куда его запутает параллельная вселенная? Число наших петель как раз не бесконечно, можно посчитать по пальцам. За эти полдня, что мы мечемся из угла в угол, может, родилось от силы два десятка копий. Все равно этого много, Ну, нашу версию мы сами спасем. Виктор запнулся, поймав какую-то мысль. «Как звучит, а? Мы спасем Вселенную!» «Самого трясет!» — усмехнулся Никифор. «Еще одну Вселенную спасет Глеб Лаврентьевич, а остальные...» «Что-нибудь придумаем. Оптимист! Мы же не сможем никуда попасть, тем более если уничтожим машину!» «Ну, значит, не будем пока уничтожать!» «Во проблема, блин!» — Давай лучше действительно прикинем, что будем делать, когда выйдем. — Вот, и ты согласен, что шанс встретить самих себя есть. — Интересно, ты тогда сразу на обеих Аннах женишься? — Не пари чепухи. Климчук хихикнул. — Сам только что сказал, что надо прикинуть варианты. Первый, что мы будем делать, если встретим сами себя? Никифор задумался. — глеб Лаврентьевич сказал что любое наше появление в прошлом мгновенно рождает другую ветвь вселенной то есть мы останемся тут а ты второй и анна вторая уплывут в параллель никифор неуверенно почесал над бровью просто исчезнут а если нет и останутся в версии которая схлопнется как в твоем сне надо разобраться пойдем скажем им «Подожди. Давай разберем второй вариант. Если наши страхи беспочвены, и мы останемся в единственном числе. Мы встретились с Саней возле здания Слиткома. Там я и предлагаю устроить рандево. Тогда по-любому мы встретим сами себя. Ведь в реальности мы продолжаем жить, как жили. А то, что мы из будущего, знаем только мы». «Заладил, как попугай. Встретим, встретим». Сейчас выясним с Истоминым. Если все будет нормально, мне все равно нужно будет встретиться с Аней. Она так тебе нравится? Прищурился Виктор. Отстань. А я бы на твоем месте встретил ее в тот момент, когда к ней наведались наши конкуренты из обороны, Колесников и Лодыжный. Представляешь их морды. Они в двери, а мы тут как тут. Че надо, парни? Ну-ка по-быстрому. И на Анну подействует отлично. Никифор покачал головой. «Тебе надо было поступать не на юрфак, а в институт кинематографии, на сценарный факультет». «Талант! Он во всех сферах жизни талант!» — засмеялся Климчук. «Но ведь хорошая идея, согласись!» «Я подумаю и решу». «Думай быстрее, скоро выходить. А время, кстати, надо будет подогнать точно к моменту появления оборонцев. Подгоним!» «Идем к физикам?» — Мне страшно интересно, как мы решим проблему с двойниками. Никифор потоптался у двери, запутываясь в своих размышлениях все больше и в конце концов заявился в кабинет, где переговаривались Анна и Истомин. — Глеб Лаврентьевич, мы с Витей опасаемся, что может получиться столкновение личностей. Истомин и Аня обернулись. — Что вас беспокоит? Никифор повторил слова Климчука. Анна бросила вопросительный взгляд на физика. Истомин помял землистое лицо ладонями, протер глаза носовым платком медли отвечать. — Как только вы выйдете из квартиры, вселенная разделится на копии. Никифор посмотрел на смущенного Климчука. — Я же говорил. — Но проблема-то остается нерешенной, — пробормотал капитан. — Наш вариант мира отделится от того, где останутся они. Палец Виктора указал на пару. «И я!» «И я!» — усмехнулся Истомин. «И так во всех вариантах мироздания. В каждом из них мы будем думать, как выйти из положения. И каждый породит еще кучу версий». Истомин скинул брови, глянув на Анну. «Это не меняет ситуации. Сколько бы вариантов вселенной не рождалось, в каждом будем мы и Глеб Лаврентьевич». И везде мы постараемся избавиться от угрозы, превратиться в ничто. Климчук открыл рот, получив новую порцию информации для размышлений. — Ага. В таком случае... Беру возражение обратно. Об этом я не подумал. Вздохнул с облегчением и Никифор, вдруг осознав, что его грызло последние часы. Он никого не бросал и не оставлял в опасности. как казалось раньше, особенно после слов приятеля, но теперь мог расслабиться. Им и при высадке в прошлое предстояло еще поработать, избавляя мир от опасности полного уничтожения. — Нам еще немного надо посчитать, — сказала Анна. Следователь поднял руки. — Уходим. Позовете. В гостиной оба принялись мерить шагами расстояние от дивана до двери охваченные лихорадочным возбуждением. Кремчук пытался рассказать анекдот, но Никифор его оборвал. Не до тебя. Тогда давай закончим прикидки встречи с начальством и с Анной. Полковника знать не будет, что произошло, так что с ним все просто, а вот с Анной... Я же предложил встретить ее. Дубина! Ее же не будет. Версия вселенной, где она ничего не знает, уплывет без нас в другие пространства. Я, конечно, проверю, когда подойдет момент идти на работу, но уверен, что Истомин прав. Мы переместимся в прошлое и отбросим прежний вариант. Ни тебя, ни Анны в момент выхода из квартиры уже не будет. Климчук смущенно передернул плечами. Черт! Как это сложно! Проще пареной репы. Для тебя. Ты дипломированный физик, а я скромный юрист. «Сядь, юрист, не мельтеши перед глазами!» «Пойду вскипячу чай. У нас же нет заварки!» «Сейчас спрошу!» Виктор всунул голову в кабинет. «Глеб Лаврентьевич, у вас случайно нет в запасе чайной заварки или кофе, хотя бы растворимого?» Истомин молча встал, вышел на кухню, открыл морозильную камеру холодильника и достал две полулитровые стеклянные банки. В одной была заварка, в другой — кофе. Калимчук растерянно пригладил волосы на затылке. «Надо же! А мы не догадались посмотреть в морозилке!» «Спасибо!» — сказал Никифор, обрадованный не меньше капитана. Скипятили воду, заварили чай. Но сначала все-таки выпили по чашке кофе, оказавшегося не натуральным, а всего лишь цикорием. Правда, нашли вкус напитка превосходным, проведя в квартире ученого не один час. Климчук отнес по чашке кофе в кабинет, заслужив два спасибо, и мужчины снова пошли в обход квартиры, не желая сидеть без дела. Ждать окончания работы двух специалистов пришлось не так уж и долго. Наконец Анна позвала их и, устало потянувшись, сообщила. Расчет готов. Объем сброса невелик. Придется плотно упаковаться в два кубических метра, лежа на диване. — Диван у гостиной. — Тащите. Мужчины перенесли диван в кабинет и оба неуверенно обратили к Анне лица. — Как нам ложиться? — Лицом друг к другу, — скомандовала женщина. — Я лягу сверху. — Может, сначала поэкспериментируем на какой-нибудь вещи, — предложил Климчук. — На стуле, например. «На второй пуск может не хватить ресурсов», — покачал головой Стомин. «Вы все-таки остаетесь?» «Да». «На какой момент времени настроен вектор?» — спросил Никифор. «Два года, два месяца назад», — ответила Анна. «То есть мы должны будем выйти отсюда в сентябре?» Глеб Лаврентьевич начал монтаж установки в августе. И в квартире уже стояли антенны и кое-какие приборы. Мы его не испугаем. По расчету мы появимся в квартире днем, когда он будет в институте. Может быть, еще встретимся? Во сне, фыркнул Климчук. Почему во сне? Все ветви Вселенной запутаны. Если вспомнить об этом явлении, запутанные все мы. «Вдруг давно известный в физике эффект туннелирования и поможет нам встретиться?» «Ого!» — низким голосом проговорила Анна. «Шикарная идея! Почему бы не поработать над ней?» «Спасибо!» — слабо усмехнулся Истомин. «Я найду интересную тему». «Пока вы считали, мы с Виктором подумали о том...» что, может быть, не стоит отговаривать вас от создания энтропийного накопителя. Почему? Если я правильно понял идею запутанного мультиверса, варианты вселенных с этой машиной будут рождаться снова и снова. А нельзя ли будет использовать накопитель для избавления от нее всех миров единовременно? Чтобы ни над кем не висел дамоклов меч уничтожения? Анна и физика Задачина посмотрели друг на друга. «Это невозможно!» — пробормотал Истомин. «Вы же смогли создать невероятную машину, накапливающую хаос. Вдруг удастся справиться и с новой задачей?» Анна улыбнулась. «Ты настоящий гигант мысли!» «А я?» — с обидой спросил Климчук. «Кстати, это моя идея!» «И ты тоже!» похлопал его по плечу Никифор. По комнате прокатился общий смех, жиденько рассмеялся даже порозовевший хозяин квартиры. «Что ж, давайте устраиваться». Никифор первым подал руку ученому, зная, что встретит такого же Истомина, но гораздо моложе, чем он выглядит сейчас.